Николай Морчук. Мститель. Читает Алексей Воскобойников. Пролог. 9 мая 2020 года в Российской Федерации торжественно и пышно праздновали 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах прошли парады военной техники, после которых началось шествие Бессмертного полка. В Москве и Санкт-Петербурге шествие обещало быть наиболее массовым. В столицу Российской Федерации на торжественные мероприятия приехали лидеры США, Китая, Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Беларуси, Армении, Молдовы, Сербии, Казахстана, Кыргыззии, Сирии, Израиля и других стран. Специально для государственных руководителей стран СНГ В чьих столицах также проходили праздничные мероприятия, в российской столице торжества были перенесены на вторую половину дня. Главным событием должно было стать шествие в Москве колонны бессмертного полка, которую возглавляли лидеры разных стран. К примеру, Дональд Трамп, президент США, должен был нести в руках плакат с фотографией Василия Мартехова, гражданина США, которого в октябре 1943 г. был посмертно удостоен звания героя СССР. Шествие началось в 15:00 по московскому времени. Через 15 минут после начала движения, когда многотысячная колонна, возглавляемая лидерами 25 стран, вытянулась на широком московском проспекте, высоко в небе раскрылись один за другим три парашютных купола белого, синего и красного цвета. Через несколько секунд из контейнеров, подвешенных на парашютах, Вырвались разноцветные дымы, символизирующие государственные цвета флага Российской Федерации. Это вызвало бурю восторга среди шествующих, люди кричали от радости и положительных эмоций. Ещё через минуту контейнеры отстегнулись от креплений парашютов и свободно полетели вниз. А спустя несколько мгновений прогремели три мощных взрыва ядерных взрыва. То же самое произошло и в небе над Санкт-Петербургом. Позже было установлено, что контейнеры были сброшены из грузового отсека пролетавшего над Москвой пассажирского Боинга 777-300ER, следовавшего из Пекина в Москву. В Питере смертоносный груз был сброшен с борта авиалайнера Боинг 777-300, следовавшего по маршруту Вашингтон-Санкт-Петербург. Через час после произошедшего Противовоздушная оборона Российской Федерации была приведена в полную боевую готовность. Небо над Россией для всех гражданских самолётов было закрыто. Те авиалайнеры, что находились в воздухе, немедленно садились на ближайших аэродромах. 18 принадлежащих иностранным авиакомпаниям авиабортов, которые в это время находились на подлёте к крупным городам России, не ответили на запрос российских диспетчеров. По странному стечению обстоятельств, все эти самолеты поднялись в небо из точки вылета с явным недобором пассажиров. Судя по данным, на некоторых бортах было куплено всего 5% билетов. После нескольких десятков безрезультатных запросов с Земли 18 подозрительных самолетов были сбиты. Все авиалайнеры были изготовлены на заводах американской фирмы Boeing. Последующее следствие из-за меры, взятые с мест падения самолетов, позволили установить, что ни на одном сбитом борту ничего взрывоопасного и запрещенного к провозу не находилось. А в момент подлета к российским городам они находились под внешним управлением, и пилоты самолетов ничего не могли сделать. Гибель мировых лидеров и сбитые самолеты оказались достаточным поводом для того, чтобы полсотни государств объявили Российской Федерации войну. К активным боевым действиям Ни одна из сторон пока не переходила, потому что все понимали, победителей здесь не будет. Какая из держав стояла за совершённым актом агрессии, сразу выяснить не удалось, так как одновременно были убиты несколько десятков лидеров крупнейших стран мира. Возможно, чудовищный террористический акт организовали спецслужбы США, чтобы уничтожить Дональда Трампа и не дать ему переизбраться на второй президентский срок. Возможно, это были спецслужбы Китая, внутри правящей верхушки которого давно зрели противоречия. Возможно, здесь были замешаны спецслужбы Российской Федерации, так как последние реформаторские действия Владимира Путина очень сильно сказались на силовых структурах России. А возможно, атака была направлена на премьер-министра Израиля или Индии. Так или иначе, сразу во многих странах произошла резкая смена власти. и политического курса. То же самое ждало и Россию. Кто возглавит страну и убережёт мир от ядерной войны, было непонятно. 9 мая 2020 года в двух самых ужасных терактах за всю историю человечества в Москве и Санкт-Петербурге погибло около 9 млн человек. Очень многие из них умерли не в момент подрыва ядерных боезапасов, а спустя некоторое время. от ран и увечий, не получив необходимого лечения. Тысячи были погребены заживо под обломками зданий. Мегаполисы Москва и Санкт-Петербург были объявлены зонами отчуждения. Казалось, Россия не оправится после такого удара, но уже к июля 2020 года Казань была объявлена временной столицей Российской Федерации. Там же было сформировано новое правительство – которая назначила временным исполняющим обязанности президента Российской Федерации бывшего главу Дагестана Владимира Васильева. В Екатеринбурге было создано оппозиционное правительство, в которое вошли представители либеральной общественности, возглавил его известный в российском сегменте интернета блогер. Во Владивостоке было создано ещё одно, альтернативное всероссийское правительство. Республики Северного Кавказа попробовали объединиться и закрыть свои границы от остальной России, но у них ничего не получилось, так как сразу же всплыли былые обиды и споры, регион вновь охватила вражда, следствием чего стала кровопролитная междоусобная война. Российская Федерация начала трещать по швам и расползаться на лоскуты. Впервые в России были применены невоенные методы ведения войны. Сразу во всех регионах перестали работать компьютерные программы и системы обеспечения, поддерживающие работоспособность различных систем социальной структуры. Водоканалы, очистные станции, электроподстанции, медицинские учреждения, органы управления и многие другие жизненно важные объекты оказались слепы и глухи. Банковская система перестала работать практически сразу после трагедии 9 мая. Обычным гражданам были недоступны их средства, находящиеся на расчётных и карточных счетах, взаиморасчёты между организациями и юридическими лицами стали невозможны. Россию отключили от системы международных платежей в начале июня. В августе 2020 года практически во всех районах России началась неожиданная эпидемия гриппа. Это был новый вирус, который назвали обезьяньим гриппом. Он являлся изменённым и усовершенствованным вариантом вируса SV40. Заразivшиеся вирусом умирали в течение 7-10 дней. По странному стечению обстоятельств, наибольшая волна нового гриппа накрыла всю центральную часть России. Все города с населением свыше 100.000 человек. Эпидемия вспыхнула также и на всём постсоветском пространстве, особенно пострадали столицы и города-миллионники. К середине осени 2020 года Стало ясно, что вирус был выведен искусственно и заранее завезён на территорию России. Граничащие с Россией страны не пропускали российских беженцев на свои территории, объясняя это мерами карантина. Каждый день на пропускных пунктах от выстрелов иностранных пограничников гибли сотни российских граждан. В Российской Федерации начались хаос и смута. К декабрю 2020 года Со всех сторон в Россию вступили войска, специально организованные мировой коалиции под предводительством США и Китая. Интервенты должны были взять под контроль наиболее густонаселённую часть России, чтобы остановить гуманитарную катастрофу. К этому времени число погибших россиян и жителей близлежащих государств бывшего Советского Союза перевалило за 100 миллионов человек. Фактически в Россию умер от гриппа каждый четвёртый а с учетом погибших в ядерном огне 9 мая, к концу года россиян осталось едва треть от тех, кто радостно встречал новый 2020 год. Несмотря на общую боль и трагедию, как только стало понятно, что российскую границу переходят вражеские силы и началась открытая фаза войны, дать отпор врагу поднялся каждый, кто в тот момент мог и хотел держать в руках оружие. Враг теснил скудное силы российских военных, но каждый метр русской земли давался ему большой кровью. Наши мужчины и женщины вновь уходили в леса, организуя партизанские отряды. Подростки, обвязанные гранатами, вновь бросались под вражеские танки, повторяя подвиги своих сверстников-пионеров-героев времён Великой Отечественной войны. 20 декабря 2020 года. Остатками вооружённых сил Российской Федерации был нанесён ракетный ядерный удар по территории тех стран, чьи войска вторглись в нашу страну. Помимо ракет, в действие были приведены и ядерные заряды малой мощности, которые были заранее размещены вблизи органов управления больших городов. Удар был направлен не только против стран Западной Европы и США, но и против Китая, Японии и некоторых ближневосточных государств. Одновременно с ядерными зарядами в действие были приведены отдельные виды бактериологического и сейсмического оружия. Около сотни приморских городов по всему миру были уничтожены сильнейшими цунами. В США началось частичное извержение Йеллоустонского вулкана. В районах с повышенной сейсмической активностью произошли мощнейшие землетрясения. Облик планеты Земля изменился раз и навсегда. Мир стал таким, что либо ты готов ответить на любой удар, либо не стоит и начинать. Так вот, Россия это основоположенница Советского Союза, которого в мире до сих пор боятся, хотя его уже давно нет. Россия выиграла большую войну, хотя и не без помощи остальных республик. Но кто о них вспомнит? Ту мощь и величие, которое имел СССР, ему не простят никогда. Перед его достижениями и подвигами меркнут все достижения других стран. А, как известно, сильного уважают, боятся, но ненавидят. И теперь, когда, казалось бы, союза нет, Россия и другие республики, упавшие было на колени, смогли не просто подняться, но и претендуют на не последнее место на планете.